Харута сказала, что я могу выйти. Просто выйти и снова жить. И я пошел. Телу снова стало тепло. Шелест деревьев, леса марабад, запах листвы. И два существа. Темная волчица и светлый шакал. Я знал, что шакал убил ее, Но вот они снова здесь, живые и невредимые, выпрыгивают из полосы, и проносятся мимо меня, разбегаются в разные стороны и растворяются в тишине леса. Так началась моя вторая жизнь. Жизнь, каким-то неведомым образом, связанная с жизнью волчицы, с человеческими глазами. Мы умирали в один день. Неизменно рядом с этим неопознанным загадочным шакалом и воскресали тоже, все вместе. Я не знал, как разорвать этот порочный круг, не знал, как разгадать их тайну и как прекратить обманывать время. Мне предстоит прожить еще много жизней, прежде чем я пойму, что такое полоса туманов — в чем был жестокий замысел Харуты и что она на самом деле натворила. Но как бы то ни было, я знаю одно. Куда бы я ни шел, кого бы ни встретил, я всегда ее найду. Мою Джейфо. Из воспоминаний Гидеона, заточенных в книгу и оставленных на хранение Стамерфильдом. Глава двадцать Это не конец. Пустошь у портала в пригороде Лондона. 2001 год. Тело то и дело сотрясают рвотные потуги. Такой невыносимый смрад стоит здесь, на этой небольшой поляне, со всех сторон окруженной деревьями. Михаил хватает защитную маску и, задерживая дыхание, быстро нахлобучивает ее на рот и нос и делает вдох. О, нечестивый! Его взору предстала страшная картина. Гора из небольших свертков, высотой в несколько метров, и… мухи. Полчища мух над ней. В эту сентябрьскую аномальную жару запах разложения, кажется, полностью заместил воздух. Бригада в защитных костюмах аккуратно вытаскивает свертки и раскладывает на земле рядами. Никто не говорит ни слова. Только звук шагов и жужжание навозных мух. И ни слова. Михаил только и смог, что отойти на несколько шагов от портала. Он оцепенел, и, казалось, даже его сердце перестало биться. По щекам заструились слезы. Ужас. Ужас. Дикий ужас. И больше ничего. Один из рабочих оступается, едва не роняет сверток, но в последний момент подхватывает, прежде чем опустить его на землю. Михаил прижимает ладонь к защитной маске, и слышит свое глухое мычание. Из-под пленки показалась маленькая ручка с обмякшими пальчиками. Скорбь разрывает его изнутри. Слезы застилают глаза, и он едва держится, чтобы не упасть на землю и не закричать. Как будто издалека его ушей касается странный звук, и лицо освещает вспышка открывшегося портала. «Ника!» — надрывно кричит женщина. Она проносится мимо него в самую гущу тел, расталкивает рабочих, и ее растрепанные чернильные волосы, как коршуны, поряд следом. Мужчины хватают ее за руки. И даже сквозь маски видно, как их лица искажаются от напряжения. С такой неистовой силой она рвется вперед. «Где моя дочь?» — кричит женщина сквозь рыдание. «Где она?» Михаил делает над собой огромное усилие и спешит к ней. «Ника!» — снова кричит женщина. «Рита, пожалуйста». Молит Михаил, но его ослабленный шоком голос едва различим в ее рыданиях. Женщине удается вырваться. Она падает на землю и на коленях подползает к сверткам. «Рита, не надо, Рита!» Уже громче молит Михаил. Он идет к ней на трясущихся ногах, из последних сил пытаясь призвать трезвость в свой разум. Рита, басая в одном халате, Она ползает по земле, никого не замечая, и один за другим разворачивает свертки. Михаил нагибается к ней и осторожно берет за плечи. «Ника! Моя Ника!» — как полоумная шепчет женщина. «Доченька моя! Моя! Где же ты?» Взору предстают маленькие тела. Годовалые, чуть старше, мальчики и девочки — в трупных пятнах, с завязанными черными полосками тканей глазами, с глубокими зашитыми порезами от груди до самого паха. «Ты здесь! Я знаю! Ты здесь!» Рита срывает повязки с глаз, мимолетом осматривает белесые зрачки детей и переходит к следующему свертку. «Ее здесь нет, Рита!» Михаил сжимает ее плечи и заставляет замереть. Рабочие застыли в нескольких метрах от них, опустив головы. Рита на коленях медленно поворачивается к нему. От слез и бессонных ночей она стала на себя не похожа. Лицо осунулось, распухло, глаз почти не различить. Она плачет, губы трясутся, и рот безвольно глотает ядовитый воздух. «Надень, ты отравишься» говорит Михаил, протягивая руку в сторону. Один из рабочих кидается к нему и вкладывает в ладонь прозрачную маску. «Пожалуйста, милая, надень!» Рита резко ударяет его по руке. «Куда вы дели мою дочь?» — кричит она, хватая Михаила за грудки и хорошенько встряхивая. «Она должна быть здесь!» Еще одна вспышка портала... И Рита резко оборачивается. Воспользовавшись моментом, Михаил кое-как надевает на нее маску, закрепляя резинку на затылке. Рабочие склоняют головы перед вновь прибывшим, но тот даже не смотрит на них. Спешит к Рите и Михаилу. «Николас, мне не отдают ее!» Рита срывает маску и вскакивает на ноги, падая в объятия мужа. Николас обнимает жену и окидывает взглядом поляну. Лицо белеет, и он на мгновение прикрывает глаза. Грудь резко вздымается. «Мы найдем ее, радость моя, найдем», — гладит Риту по голове, кидая на Михаила красноречивый взгляд. Испуган, потерян, как и все здесь. «Уведи...» Одними губами шепчет Михаилу и пытается передать женщину в его руки, но Рита впивается ногтями в плечи мужа и сверлит безумным-безумным взглядом. «Эти чертовы дети здесь, а ее нет!» — цедит она, шатаясь, норовя упасть. Николас держит ее за талию, не смея отвести глаз. «Я хочу похоронить! Имею право, моя дочь!» неожиданно вырывается и ударяет мужа по лицу. Михаил бросается к ней, обхватывает за плечи и силой тащит к порталу «Ника!» Голос Риты срывается на хрип и зависает над грудой тел. Женщина брыкается и сыплет в сторону мужа проклятиями. Николас безмолвно смотрит на них, и его глаза постепенно тускнеют. Михаил знает. Он не скажет ни слова, но что-то внутри оклуса в этот момент умирает навсегда. Рита успокаивается и обмикает в его руках. Больше не кричит, лишь тихо плачет и смотрит на гору свертков. Рабочие словно очнувшись, вновь приходят в движение. Михаил взмахивает круглешом в воздухе, открывая портал и делает шаг. Прежде чем свет переносит их с Ритой в родной мир, видит, как плечи Николаса сотрясаются в безудержном рыдании. Неужели это конец?